в графские покои, где граф с своей аршинной бородой и полсоженной гривы по залу шагал среди собак, пошла Годива и, рассказав о воплях, повторила мольбу народа — подати грозят голодной смертью. Граф от изумленья раскрыл глаза. «Но вы за эту сволочь мизинца не уколите!» — сказал он. «Я умереть согласна», — возразила ему годива. Граф захохотал Петром и Павлом, громко побожился. Потом по бриллиантовой сережке Годиве щелкнул. «Расказни!» «Ну чем же мне доказать?»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 Мысли, как вихри, закружились в ней и долго, Вели борьбу, пока не победила их сострадание. В Ковентри Герольда. Тогда она отправила, чтоб город узнал при трубных звуках О позоре, назначенном Гадиве. Только это и ценой облегчить могла Гадива его удел.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 едва дыша от страха даже воздух В тех улицах, где ехала она. Разину в пасть, лукаво вслед за нею Косился жолоб, тявканье дворняшки ее кидало в краску, звук подков Пугал, как грохот грома, Каждый из ставень был полон дыр, Причудливый толпунь,